Кантана сомневалась, но понимала, что одна не вынесет этот груз. Жизненно необходимо было кому-то доверять. А Мантине и Ордаю Кантана хотела и могла доверять, потому что слышала их чувства и убеждалась все больше в их искреннем отношении к ней. Но их верность князю тоже не вызывала сомнений, и верность эта могла перевесить все. Надо было договориться. Они уже вернулись в ее покое, Мантина подогрела и разлила травник и тревожно поглядывала на подопечную. Что-то еще от нее ждать? То и дело какие-то новости, а теперь и князя нет. Не пугай нас, княгиня, шутя попросила она. Разве я княгиня? Ты уверена? Кантана из подлобья взглянула на садейку, та даже немного растерялась. Ты жена моего князя. Я жена твоего князя, а этого достаточно. Там в вашей стране меня не ждут и княгини не считают. Не зови меня княгиней, не надо. «Мне будет приятно, если ты станешь звать меня по имени». «Хорошо, кня... Лера Кантана». Садейка определенно продолжала недоумевать, но и успокоилась. «Ты об этом и хотела поговорить? Лучше просто, Кантана». «А мне что ли нельзя звать тебя тетушкой?» — Хмыкнул Ардай. «Вот жалость-то, я привык». «Я тоже привыкла. Зови племянничек». Великодушно разрешила Кантана. «Нет, говорить я хотела о другом. Мне нужна помощь. Я не справлюсь одна». «Не могу больше», – пожаловалась она. У Ордая в руке неожиданно закипел травник. Он поспешно отставил стакан в сторону. «Я люблю мужа, это правда», – добавила Кантана поспешно. «Я очень хочу научиться жить здесь и быть ему хорошей женой. Если не буду княгиней, это ничего. Мне все равно. Но я должна иногда носить мое ожерелье с шадом. На меня шад действует не так, как на вас. Без него я не выживу. Князь уехал сейчас». Мне не придется обманывать его. Но я не хочу обманывать вас». Манкина не нашлась, что ответить. Ардай напротив, быстро сложил два и два. «Погоди-ка. Так шат сейчас на тебе? Поэтому ты так старательно уворачивалась от дяди и от меня. Там, на стене. Кто-то дядя озадачился». «Да», — призналась Кантана, побелев от волнения. «Но я буду осторожна. Не позволю вам до него дотронуться. И вы тоже будьте осторожны. Вы не выдадите меня, пожалуйста». «Успокойся, а?» – попросил Ордай. «Я не боюсь, Шада. И дядя не боится. И ты могла бы не мучиться, а просто все объяснить. Может, сейчас объяснишь, а то непонятно пока ничего. И дай на него взглянуть. Его же тут кто только не искал. Не бойся!» Он верно истолковал ее настороженный взгляд. «Я верну его тебе. Обещаю!» Контана кивнула, отвернулась и, быстро расстегнув пуговки жилет, отколола от рубашки ленту с камнем. Ордай взял амулет осторожно, покрутил в пальцах. «Ну да, сильный, но ничего страшного». «Так он не опасен для садейцев. не поняла Кантана. Мантина та даже немного отодвинулась. «Как сказать?» – пожал плечами Ордай. «Опасен вообще-то для всех, кроме нас, Дьянов, и еще некоторых семей. Точнее, для мужчин. А женщины все равно шада боятся. Садейцы все разные, у каждой семьи своя сила». «Мне и дяде такой драконий камень только причинит боль. Другого вреда не будет. Джилверу тоже. Мантине, Ей точно не надо его трогать. А вообще от шада даже польза есть. Им лечат. Мальчишки закалку шадом проходят. От этого сила увеличивается». «Ты и разговаривался, младший Дьян». По-садийски одернул его Мантина. «Ей все равно придется все узнать», – возразил он. «От этих секретов одни проблемы. А чужих тут больше нет». «Мантина не дотронется, я буду внимательна», – пообещала Кантана. Услышав, что шат – это не только зло, она от чего то успокоилась. Шат садийцев даже лечит? Ну вот, и ее, получается, он лечит. Не так все ужасно. «А что он для тебя?» – спросил Ордай, возвращая Кантане камень. «Почему ты без него не можешь?» Она положила камень на край стола, ответила. С некоторых пор я стала слышать чувства других. Заметила это сразу после своей болезни. Но это было так странно. А потом на стене, когда с меня сняли ожерелье, было ужасно. Даже хуже, чем больно. Ожерелье меня закрывает. В нем я никого не слышу. Совсем. Как раньше. И это невероятно приятно. Я могу отдохнуть от чужих чувств. А амулет Джилвера тебе совсем не помогает? не спрашивал. Знал точно. Не помогает, согласилась Кантана. Но последнее время стало легче. Может быть, так плохо должно быть поначалу? а потом все налаживается. Должно быть. Я думаю, это обычно для моей семьи. Я хочу сказать, здесь, в замке. И книги Каста тоже через это проходит. Я не знаю, правда, она растерялась и говорила сбивчиво. Это, кажется, описано в сказках Каста. Все, что со мной происходит. Глупая тетушка, сказал Ордай. Если бы ты объяснила все дяде... Нет, лучше Джилверу. Вот он точно спокойно разобрался бы, подсказал что-нибудь. Он очень много знает, и он маг, и сила у него огромная. А шат? И дядя бы все понял, особенно если бы ему Джилвер объяснил. Говорю же, не страшен дядя твой шат, это точно. Нет, Кантана твердо посмотрела на Ордая. Я не хочу, чтобы кто-то разбирался, решал, позволял мне что-то или не позволял. И это отвратительно, так они говорили. Княжны, шат – это отвратительно. Отвратительно носить шат. Я не хочу, чтобы... Понимаешь? Да, ответила за него Мантина. Понятно, отвратительно. Только это не совсем так, княгиня. Не надо слушать перепуганных девчонок. Не беспокойся, все наладится. Мы тебе поможем, конечно. Спасибо. Кантана взглянула на садийку. Я прошу просто не мешать мне и не бояться моего камня. Мантина совсем не лукавила. Это Кантана ощущала ясно. Тревожилась немного. Это все. «Все равно зовешь княгиней», – заметила она. «Привыкла», – садийка улыбнулась. «У нас говорят, что не важно, как звать, важно, как относиться. А можешь рассказать, где прятала свой камень?» «Сказать могу, показать не получится. Дверь не открывается, когда я не одна. Дверь в мозаике, в гардеробной. Он там и пролежал все время, за дверью». «Ну, тетушка!» Ордай кинулся в гардеробную. Женщины переглянулись и последовали за ним. Ордай стоял возле мозаики, гладил ладонями ее яркие камешки. «Это? Дверь? Она открывается?» «Да. Там лестница вниз. И большая комната без внешней стены. Такой выход наружу. Там море. Никакой лестницы. Ничего. Непонятно, зачем она». Ордай и Мантина переглянулись. Они поняли, зачем. «А почему вниз-то лестница?» – дернул бровью Ордай. «Лучше бы вверх. Значит, это тоже та самая тайная часть замка». Мак правильно говорил. Он нашел какие-то двери внизу. Открыл ключом с твоей кровью. Там кладовые и кабинет. В нем книги, бумаги. Он теперь сидит и читает все подряд. Мне не сказали, нахмурилась Кантана. Да к тебе тут и подходить боялись. А почему ты считаешь, что вверх лучше? Я не поняла. Ну, Ардай немного смутился. Дракону улетать сверху удобнее. Это ведь для дракона, чтобы прилетал и улетал. В замке еще такие есть, только наверху. Покажу тебе потом. Они не тайные. Кантана судорожно вздохнула и побледнела. Она это поняла по-своему. Что же, в ее тайный мозаичный грот может прилететь дракон, точнее, прилетает, просто они еще не встречались. Не пойду туда больше, прошептала она. Как интересно! Ордай не обращал внимания на ее переживания. Он отступил от мозаики и щурясь ее рассматривал. Тут же! «По замку таких много, и ты всем можешь открыть!» «Не пробовала. Мне их сначала найти нужно. Я ведь одна не хожу по замку». «Да, она немного слукавила. Ходила она одна, но по тайным лестницам». «Такие я и в городе видел. Дверь нарисованную, вот как здесь, в магистрате, на площади, в торговых рядах, в порту, в купеческой гильдии. Вот это да!» Ордай довольно потер руки. А давайте, пока нет старших, разберемся сами, что тут к чему. Он не без опаски глянул на Мантину. Она ведь тоже, скорее, старшая. Уймись, младший Диан, усмехнулась садийка. У нас и так дел хватит. Бродить по тайным лестницам успеется. Целая жизнь впереди. Она смотрела на мозаику с такой же опаской, как и ее княгиня. Да, Кантана отвернулась от мозаики. Покажешь мне потом дракона, на котором я могу лететь в Хадар? «Лучше не откладывать, а то времени мало. И можешь объяснить, как мне себя вести, что делать. И ты ведь согласишься управлять этим драконом». «Все-таки хочешь лететь?» – удивился Ордай. «Зачем? Послушай, дядя этого не хотел бы, точно говорил. Вот честно, я бы не летел». «Он мне разрешил, ты слышал. Я должна попробовать. Я хорошая наездница». «Ты что, младший Дьян, действительно позволишь ей это?» – заволновалась Мантина. Дядя уверен, что она не сможет, но он бы хотел, чтобы она победила свой страх перед драконами. У того, кто пытается, может и получится. Как же вы нас, женщин, недооцениваете?» Они не стали надолго откладывать попытку. Ордай позвал стража коричневого Дамаста, попросил его сесть на стене. «Княгиня Кантана попробует тебя приручить», — пояснил он. «Посиди немного смирно». «Приручить?» — развеселился Дамаст. «Эх, жаль, что княгиня! А то ведь я в два счета приручился бы! У тебя точно нет еще одной такой, зеленоглазой?» «Просто посиди смирно», — посоветовал Ордай. «Но так неинтересно. Чего там приручать, если я смирно стану сидеть?» В человеческом облике Дамаст выглядел не так внушительно, как в драконьем. Он был невысокий, румяный здоровяк, весельчак и не дурак пошутить. И еще он был холост и не мог равнодушно смотреть на женщин и, возможно, неудачно он оказался ближе всех. Она к тебе просто подойдет для начала. Зубы не показывай, прошу. Коричневые лишь немного уступали в размерах большим черным, и зубы у них были. Только в ночных кошмарах такие разглядывать. Кантана стояла за спиной Ордая и зябко куталась в плащ. Но дракона она избегала смотреть. И хорошо, потому что тот послушался Ордая с точностью до наоборот и распахнул пасть, демонстрируя всю ее кошмарную красоту. Вот полетим в дозор вместе. Я тебя в море искупаю, если не посидишь спокойно, пообещал Ордай. И смотри ласково. Она от любого твоего вида в обморок может свалиться. Умеешь ты уговаривать, младший дьян? Дамаст захлопнул пасть. Они так дурачились иногда. Налететь сверху, покрутить силой, заставить спикировать прямо с волны. С Ордаем, собственно, такое вытворяли старшие драконы. Джилвер в основном. Тренировки ради. Но Ордай тоже быстро научился, и давать отпор в том числе. Все-таки большим черным быть замечательно, они сильнее, и возможностей у них больше. Кантана, наконец, взглянула на дракона. Вовремя, тот уже и пасть закрыл, и уставился куда-то в облака, видимо, осознав свою неспособность смотреть ласково в драконьем облике. «Пойдем?» Ордай протянул Кантане руку, но так его удивлению помотала головой. «Я сама. М да?» «Ну, давай!» Она медленно прошла с десяток шагов и остановилась. Застыла статуей. О чувствах ее можно было только догадываться. Значит, опять надела свой злосчастный амулет. Без него Орда ее немного слышал. «Стоп! Ее амулет! Если, предположим, дойдет до того, что она сядет в нем на дракона». Орда понятия не имел, как отреагирует дракон на наездницу с шадом на шее. Возможно, и не почувствует, если она будет просто сидеть прямо. А если случится так, что она припадет к драконьей спине, равновесие потеряет. Мало ли. Шат ощущается через ткань и даже через дубленную кожу, и когда он в рукояти меча. Только за себя Ордай был уверен, что справится. И в человеческом, и в драконьем облике. Он большой черный. И сейчас он единственный черный здесь. Значит, именно ему придется нести кантану в Хадарт. Если, конечно, до этого дойдет. С другими драконами она может лишь тренировать свою смелость. Значит, присматривать за Кантаны в Хадарде будут другие парни, и Мантина, разумеется. Не нужны хлопоты. Действительно, лучше бы она никуда не летела. Кантана стояла и смотрела на коричневого Дамаста, не в силах пошевелиться. В конце концов, Ордай подошел и взял ее за руку. Давай вместе. Нет, не надо. Я не могу. Хорошо, тогда отложим. Когда возвращались? Кантана удрученно молчала. Мантина поняла все с одного взгляда. «Тебя, видно, сильно напугал дракон?» Участливо вздохнула она. «Когда же это случилось?» «Думаю, когда дракон украл меня и унес в Содду. Это был один дракон, без наездника, такой огромный. Странно, вспоминать об этом мне не так уж страшно, но когда я пытаюсь приблизиться к дракону...» «Я не трусиха, это правда». Я летаю на рухе так, что могла бы участвовать в гвардейском смотре, будь я мужчиной. Кантана сморгнула слезу. Правда? Не представляю себе, как можно летать на птице. Это ведь неудобно и страшно. А лицо постоянно обветрено, да? Мантина помешивала в кувшинчике заваренный травник, который пах помимо пряных трав, вином и медом. Я, если не на драконе, лучше в повозке поеду. Вот, выпей, это успокаивает. Себе приготовила, но и тебе не помешает. Она подала Кантане стакан и наполнила еще два. Лицо? Да, у мамы свой поставщик бальзамов для лица. А одна из тетушек держит магазин косметики для наездниц. Она присылала нам образцы. Кантана попробовала травник. Спасибо, как вкусно. Но столько вина, я же обьянею. Нет, нет, княгиня, это только кажется. Да уж, Мантина, ты сюда воду совсем забыла добавить. Ее это отлично успокоит и без трав, заметил Ордай. «Да ладно тебе! Кто ее напугал, ты знаешь?» «Сам дядюшка Дьян! Это он принес ее в Содду!» «О, надо же! Мне кажется, ей нужно обратиться к магу-лекарю. У них должны быть средства снимать такой страх». «Может быть, но не нужно пока давать ей советы. В Хадарде тебе придется самой с ней возиться, а я буду присматривать за вами с башни». И он вкратце изложил садейки свои соображения насчет Шада. А вот Кантана, оказывается, не так уж нуждалась в советах. Дочь имперского придворного мага и сама понимала, в каких случаях следует обращаться к магу-лекарю. «Ордай, скажи, мы ведь можем пойти в город погулять?» «А что тебе нужно в городе?» – насторожился Ордай. «Пройтись по лавкам, например. Ведь это не запрещено». «Тебе ничего не запрещено. Но мы возьмем с собой мага и охрану, и над городом будет кружить дракон». «Я чувствую себя редкой драгоценностью», – не сдержалась мешок Кантана. Ладно. Пусть. Налей мне, пожалуйста, еще своего травника Мантина. Он такой вкусный и совсем не крепкий. На улицах Шайтакана было людно. Массовый отлет драконов из замка не остался незамеченным. Об этом говорили, люди гадали, что случилось. Ордай взял с собой троих человек для охраны и мага, высокого меланхоличного лироклейта. Джилвер оставил его вместо себя. На садейцев поглядывали. Две молодые женщины шли в окружении пятерых мужчин. Кантану это смешило. Вообще, впервые за много месяцев она отправилась гулять, поэтому настроение у нее улучшилось. Они заглянули в десяток лавок, корзинка мантина постепенно наполнялась всякой всячиной, которую не забывал осматривать маг. Купили пуговицы, нитки, ленты и серебряные шпильки. Кантана украдкой высматривала среди вывесок силуэт круглых и птицы, эмблему магов-лекарей. Ей требовался именно маг. Магическое снадобье подействует быстро, тогда как снадобье обычных лекарей иногда приходится пить неделями. Отец раньше лечил ее, всякий раз ему требовалось на это полчаса. Кстати сказать, Кантана очень редко болела. «Ты как, не устала, тетушка?» Ордай тронул ее за руку. «За углом таверна. Травник там дивный готовят и рогалики вкусные. Не желаешь? Или можно пройтись до маяка? Там мой знакомец служит. Добрый старик!» Много сказок знает. Желаю, все желаю. Позже. А что ищешь? Подскажу. Я город и ногами исходил и сверху рассмотрел. Ничего не ищу. Как думаешь, а можно мне потом руха купить? Тоже хочу сверху город рассмотреть. Вот вряд ли. Но смешная ты. Тут всегда драконы над замком. Рук с ума сойдет. Со спины дракона рассмотришь. Перестанешь их бояться? Заявил Ордай. Он рассматривал толпу впереди. Показалось, что где-то там мелькнули длинные волосы и пестрая кофта. Не бери ка Уверенный тон Ордая напомнил кантане такие же обещания Вейра. Тот говорил, что каким-то чудесным способом избавит ее от страха перед драконами. Нет, не нужны ей чудеса. Лучше купленное на серебро проверенное магическое средство. Вдруг высокий, сильный голос взвился над площадью, пела девушка. Бурные волны бросают корабль а позади бесконечное море. Вынесут волны на берег меня, на бесконечное горе. О, я знаю эту песню, только никогда не слышал конца, только начало. И саму легенду мне рассказывали. Пойдем туда. Там, кажется, артисты выступают. Ордай взял ее за руку, увлек за собой. Действительно, плотная толпа окружала бродячих артистов. Ордай и Кантана со спутниками без труда протолкались в первый ряд. Перед ними расступались. В круге молодые парни в зеленых-шелковых костюмах жонглировали говорящими головнями. Между ними танцевала девушка. Она и пела. Движения ее были текучие, плавные, точные. Вот она остановилась и громко запела куплет уже другой песни. «А я надеялся, что Туда поет», — шепнул Ордай Контани. Про то, как огромный злой дракон заточил красавицу в башню. Возлюбленный красавица утонул, когда плыл за ней на корабле. Тогда она с горя бросилась со скалы. «Нет, я не хочу такую песню», — тоже шепотом ответила Кантана. «Слишком грустно». «А я бы не прочь узнать, что было на самом деле. Что за дракон, что за девушка, что за возлюбленный? Может, найдешь эту историю в какой-нибудь из своих книг? Расскажу, если найду». Девушка, которая танцевала среди жанглеров, была невысокой, тоненькой, нарядной, в яркой красной шелковой юбке такой же кофте и в белоснежной меховой безрукавке, поверх которой лежали две длинные, толстые шелковистые косы. А глаза танцовщицы в несколько слоев обматывал плотный черный шелк. Она танцевала, ничего вокруг себя не видя. И как танцевала? Кантана подумала, что и с открытыми глазами не смогла бы так двигаться. Вдруг кто-то сзади дернул Кантану за полу плаща и низкий свистящий голос произнес... «Вот и тебе придется так плясать, владетельница Шейтакана. «Что?» Кантана круто обернулась. За ней стояла женщина средних лет с длинными распущенными полуседыми волосами. «Не бери-ка!» Сердце Кантана упало. «Хочешь сказать, что я ослепну?» Ордай в мгновение ока оказался позади незнакомки, схватил ее за плечи. «Ты-то мне и нужна, ведьма! Помоги! Серебра не пожалею!» «Княгиня, не слушай глупости!» Добавила свое имантина. «Не все сразу», – рассмеялась Неберика. «Ты, садец, подожди. Я сейчас эту молодую лиру вижу. О ней буду говорить». «Княгиня она, да. Если хочешь гадания, княгиня, давай серебро. Слышала ведь, что нам за все платят, чтобы хуже не вышло. И ты тоже с нами ступай». Она глянула на Ордая. «Не исчезай только», – сдался Ордай. «Не исчезну, не бойся». Утешила Неберейка, сама она внимательно в прищу рассматривала Кантану. «Отойдем, княгиня, не будем добрым горожанам мешать!» Добрые горожане меж тем и сами потихоньку отодвигались, так что место вокруг освобождалось. Рядом с Неберейкой без нужды прохлаждаться нечего. Другое дело, что те, у кого нужда была, уже шарили по карманам в поисках монет и слишком далеко не уходили. За углом ближайшего дома Кантана поторопилась высыпать в руки ведьмы переданные мантины монеты. «Так я ослепну?» – торопливо спросила она. «Нет, конечно». Губы Неберейки дрогнули в проказливой улыбке. «Не все прямо понимать надо. Ты не ослепнешь, и на улицах за монеты присать не станешь. Что не поняла? Та девочка слепой родилась. А ничего, живет. Пляж это вон лучше зрячий. И ты сможешь, если постараешься». Что смогу? Сможешь, говорю. Не бери-ка, махнул рукой. Конечно, она никогда не узнает, какое небо голубое, а платье ее красное. Ничего, обходится же. Не можешь прямо сказать, понял Ардай. Правильно, садец. Дальше слушай, Лира. Однако она долго молчала, глядя куда-то сквозь Кантану и заставляя ее нервничать. Твой отец о тебе не знал, сказал он наконец. О том, кто ты. Он знал немного. Каст хранит свои тайны, как и Содда. Твой отец пользовался, чем мог. И все. Кто же я? Не удержалась Кантана. Потом сама решишь. А ты, садеец? Она перевела взгляд на Ордая. Вспомнишь лишний раз, что все в этой жизни повторяется. Посмеешься. Мне эта великая мудрость уже глаза натерла. Куда ни гляну, вижу не на стене, так еще где-нибудь. Хмыкнул Ордай. Ладно, вспомню и посмеюсь. Ты о лучше. Но какие дела? Пожала плечами не бери-ка. Могу только совет дать. У своей семьи, Лира, помощи не проси, пока не поговоришь с двумя старухами, которые из ума давно выжили. Ах, какой совет хороший! Ордай, смеясь, хлопнул себя по лбу, а Кантана изумленно раскрыла глаза. Не бери-ка, продолжала. Одна старуха довольно близко. Это твоя троюродная бабка. Найдешь ее в касте, в княжеском замке. А вторая далеко. Вторая в соде живет. Там, куда ногами не дойти. Она помнящая. Бывает так, родится девочка, растет, а потом вдруг оказывается, что в ней память прошлых тысячелетий проснулась. Тяжко это. Она-то в уме, но другим так не кажется. Вот она тебе все и расскажет, и покажет, если надо. Но встретиться ты должна непременно с обеими. С первой я и сама повидаться хотела. Это бабушка Витана, и она не сумасшедшая вовсе. Быстро сказала Кантана. Но где же мне вторую искать? Кто это хотя бы? Ее все знают, махнула рукой Неберейка. Легко найдешь, только не откладывай. Опасно жить, себя не зная. Бабка твоя недолго прожила, как лис сухой. Хорошо, кивнула Кантана. А какая бабка? Ты о ком говоришь? Ясно какая. Мудрейшая и всеми любимая владетельница Аурика. А тебя любят, и ты люби, не бойся. Ее тоже любили, правда. Потому и говорю тебе, поговори со старухами. Может быть, все и наладится. Может быть, шепотом повторила Кантана. Ты не знаешь точно? Извини, точно не знаю. Неберика отвернулась. Погоди. Кантана поймала ее за рукав. Я полечу в Хадарт на помолвку сестры. «Кто же, кроме тебя, это решит? Хочешь – лети. Не хочешь – не лети. Все, Лира, мне добавить нечего. Главное то, что услышала, не забудь». «А тебе чего, садеец?» Теперь она смотрела на Ордая. «Не знаешь разве, что я не стану садицу будущее рассказывать?» «Не нужно мне будущее». Он сунул ей в руку пару монет и протянул на раскрытой ладони серебряную сову подвеску. «Вот, посмотри». Неберийко осторожно взяла подвеску, и взгляд ее затуманился. «Значит, вот ты кто, садеец!» Она вернула Ордаю его монеты. Он не взял, и они упали, зазвенели по камням мостовой. «Что ты? Ради нашей сестры я сама заплачу, чем хочешь. Мы ее искали и не нашли». А тут она пряталась в этой подвеске. «Не знаю». Ведьма покачала головой, развернулась и пошла прочь. Ордаю сбитому с толку. Оставалось лишь смотреть ей вслед. Кантана чувствовала себя не лучше. «Это мучение, говорить с неберейками и разгадывать их загадки», – пожаловалась она. Поразмышлять было о чем? Не просить помощи у семьи, а просить у двух старух. И одну еще надо разыскать. Бабушка Аурика, мудрейшая, и отец чего-то не знал. Но он знал, что его старшая дочь – наследница Шайтакана. Что же еще? «Тебе как раз не на что жаловаться», – Махнул рукой Ордай. Найдем твоих сумасшедших старух. Наберись терпения. Он настолько был уверен, что сейчас услышит от неберейки, где Шала и что с ней, что теперь был оглушен неудачей и осознанием беды. Шала действительно пропала. Раз даже Неберики они не знают. И что делать? Он был готов. Делать. Немедленно. Но что? А Кантана вдруг увидела ту самую вывеску, давно тщетно разыскиваемую круглую хохлатую птицу над лавкой мага-лекаря. «Я сейчас приду. Подождите меня». Она показала Ордаю на дверь лавки. Тот кивнул, не особо вдумываясь. Кантана опасалась возражений, если не от Ордая, так от мага. Но нет, никто и не подумал ее останавливать. Правда, садийка пошла следом, оставив корзинку одному из охранников. А добросовестный Лир Клейт помахал кристаллом перед дверью. Он остался снаружи. В коридоре они столкнулись с выходящей женщиной, дородной и надменной. Она свысока посмотрела на кантану и толкнула ее плечом, чтобы пропустить садийку. К счастью, других посетителей не было. А оказался стариком лет 70 моложавым и бодрым, что неудивительно для мага. Те, кто умеет лечить других, обычно способны позаботиться и о себе. «Чем могу помочь Лире?» Он тоже, мельком взглянув на кантану, Обратился меж тем к садейке. Кажется, за недолгое пребывание на островах садийцы сумели внушить к себе уважение. «Помощь требуется моей подруге, она объяснит», сказала Мантина с мягкой улыбкой и села на стул у двери, в то время как Кантана заняла кресло напротив лекаря. Кресла около лекарского стола стояли большие, мягкие, и стол был большой, и светлого полированного дерева с золоченным письменным прибором, со стопкой дорогой бумаги, с резным сундучком по правую руку. Отец тоже хранил в таком лекарские инструменты, хотя он не часто ими пользовался и на столе не держал. Кажется, Мантину ситуация забавляла, а Кантана смутилась. Но делать нечего, пришлось объясняться. «Однажды я испугалась одно животное, Лир, и с тех пор боюсь, очень боюсь. Мне надо избавиться от страха, чтобы я могла подходить к этому животному и даже погладить». Садийка покусала губы на самом деле за тем, чтобы скрыть нервный смех. Нет, ей было жаль жену Диана, и ситуацию требовалось разрешить. Но как? Взять и показать этой девочке превращение, а уже потом отдать ее лекарю, чтобы лечить от потрясения? Тоже вариант. Но Диан не разрешал устраивать его жене потрясение. О ней следовало заботиться и сдувать пылинки. Какими-то рассказами подготовить ее. Но как это сделать? Если самую суть не Мантина, никто-то из в словами передать не могли. Написать тоже не могли. И стоило представить эту комичную ситуацию, что на самом деле молодая Лира желает погладить собственного супруга в его втором образе. Если лекарь сейчас справится с задачей, будет неплохо. А уж младший Дьян при желании найдет сто причин не лететь в Хадарт. Какое животное ты имеешь в виду, Лира? Собаку? Дракона. О, -о, о неожиданно лекарь расплылся в улыбке. Так бы сразу и сказала Лира. «Это замечательно. После того, как здесь появились драконы, ко мне не раз обращались с подобной жалобой. Чаще по поводу детей. Все-таки видеть дракона издали и вблизи. Есть разница. У меня имеется готовое лекарство, Лира». Он порылся в сундучке и извлек оттуда бутылочку из темного стекла. «Это нужно выпить, Лира. Медленно, по глотку». Кисловатый, приятный вкус. Результат гарантирован, Лира. Он назвал цену, и Мантина отчитала серебро. Надо сказать, маг ценил себя недешево. Кантана пожелала выпить зелье немедленно. Маг это одобрил и даже напряженно делал пасы руками, пока она пила. Видимо, добавлял в процесс волшебства, чтобы вовсе уж не осталось сомнений в результате. Вдруг он вскочил на ноги, изменившись в лице. Воскликнул. «Госпожа моя!» владетельница От неожиданности Кантана чуть не подавилась последним глотком волшебного зелья. Она со вздохом поставила флакон на стол. «Благодарю, Лир. Все верно. Я Кантана Диана. Да, я боюсь драконов. Надеюсь, ты сохранишь это в секрете. И как ты меня узнал». «О, прости меня, глупца. Я так невнимателен. Тебя и стванку сопровождает садейка. Это уже позволяет догадаться. И украшение на тебе кастанской работы. Прости». Конечно, я никому не расскажу про эту э -э, пикантную подробность. Да, я сам боюсь драконов, моя Лира. Тебе следовало меня позвать. Я явился бы в замок немедленно. Я уже предупрежден и готов оказывать тебе любые услуги. Что ж, это объясняло, почему охрана без возражений отпустила Кантану к этому лекарю. Это ты прости, Лир, что я пришла, не назвавшись. Ты узнал меня по кастанским украшениям, продолжала недоумевать Кантана. А вот по этим кольцам, моя Лира. Лекарь показал на ее руки. Собираясь на прогулку, она сняла все надетые утром изумруды, но два тонких колечка оставила. «Я ни с чем их не спутаю. Этот цвет камней, рисунок оправы». Лира Аурика не расставалась с ними никогда. «Правда, она носила их на одной руке, моя Лира. Конечно, теперь они перешли к кровной наследнице. Я так рад, моя Лира». «На одной руке всегда?» – удивилась Кантана. «На правой руке, на среднем пальце». Кантана переодела кольца. Вот так, Лир? А это имело какое-нибудь значение? И благодарю за честь, Лира. О, благодарю. Старик от волнения не расслышал вопроса. Я счастлив, что ты с первым же затруднением обратилась ко мне. Я лечил твою бесконечно чтимую мною бабушку. Да-да, я лечил ее. Как только она приехала в Шейтакан, простуженная в дороге, я сразу вылечил ее, Лира. На свадебной церемонии она была здорова и прекрасна. Вот теперь у Кантаны появились и другие вопросы. «Как хорошо, Лир, что ты знал мою бабушку», — сказала она взволнованно. «Мама почти ее не помнит. Скажи, почему умерла Лира Аурика? Я давно хотела это узнать, но ответа никто не дает. Это ведь невероятно странно, что она умерла». «Э-э, — старик застыл на месте. «Странно!» «Я дочь мага, Лир», — продолжала Кантана все более спокойно и уверенно. «Я знаю, что магией можно вылечить почти все, особенно если человек молод, да? Не потерял еще изначальных сил и в состоянии заплатить почти любые деньги. Я не поверю, что мой дед, Лир Виолан, пожалел денег на лечение, и бабушка была так молода, так почему ее не вылечили?» «Смерть Лиры Ауреки – самое большое поражение и невосполнимая утрата для меня, моя Лира», вздохнул лекарь. «Ее лечили». Тут собрались пятеро искуснейших лекарей, не считая меня. Хотя с обычной болезнью справился бы и я один. Но с магическим отравлением мы были бессильны. К концу речи он понизил голос и почти шептал. Магическое отравление? Кантана была потрясена. И кто же? Лекарь развел руками. А дедушка? Лир Виолан. Он тоже был отравлен? Он не подпускал к себе лекаря, Лира. Я помню, он... Не знаю, Лира. Позволю себе вопрос, Лир, было ли расследование? Пытались ли найти виновных? Это вмешалась заинтересованная мантина. Расследованием занимались маги-хранители из каста моя лира. Они явились и заправляли всем. И маги императора тоже были. Конечно, никаких виновных. Благодарю, Хантана встала. Это дело прошлого, моя лира. Я ничего не знаю, забормотал старик. «Оставь прошлое прошлому, моя Лира, и обращайся ко мне при малейшем недомогании, прошу тебя. Быстро начатое лечение – это половина успеха. А что касается своего страха, то ты можешь уже забыть о нем навсегда». И это было все. Наверное, после их ухода лекарь сам примет какое-нибудь успокаивающее зелье. А то, что он рассказал – видение. Неужели это правда? На улице все было по-прежнему. Разве что не берейка сидела теперь прямо на мостовой на каком-то тряпье и гадала всем желающим. И Ордай уже не казался таким удрученным. не стало совестно, ведь он получил дурные вести о своей подруге, а она почти не заметила этого, беспокоясь лишь о своем. «Все хорошо?» – спросил ее Ордай. «Нет. Знаешь, мою бабушку, кажется, отравили. Что же делать?» «Какую бабушку?» Ордай закономерно ничего не понял. Лиру Аурику, последнюю владелицу Шейтакана. Тогда тебе ничего не нужно делать. Это было давно. Возвращаемся в замок. Она не успела согласиться, потому что бедно одетая женщина, сидящая перед Неберийкой, вдруг вскочила и, сломя голову, бросилась к ним. Лира, Лира, спаси моего сына, прошу тебя, он ни в чем не виноват, спаси. Садиться охранники не подпустили женщину. Она наткнулась на невидимый щит. Не поняла, в чем дело, и пыталась раз за разом прорваться, и умоляюще глядела на Кантану. «Лира, помоги! Лира!» Гадалка сказала, что лишь ты можешь помочь. «Пропустите!» — сказал Ордай. Щит исчез, и несчастная рухнула на колени. «Встань, прошу тебя, и расскажи, в чем дело». Кантана попробовала поднять ее, Женщина только плакала и отказывалась вставать. Сбивчиво твердила про сына, которого непременно надо спасти и было невозможно что-то понять. «Прекратить!» – рявкнул Ардай, сам поднял женщину и подтолкнул к дверям дома мага-лекаря. «Заходите!» «Лермак, надеюсь, окажет любезность?» «Ого! Вот как он умеет!» Им оказали любезность, пустили в ту же комнату, где только что принимали кантану. Хозяин даже приказал принести горячего травника и сам налил успокоительные настойки для просительницы. Должно быть, настойка помогла, и травник оказался кстати. Они довольно быстро выяснили, что случилось. Год назад эта женщина, оставшись вдовой, перебралась на шейтакан к родным. Она портниха, очень хорошая портниха Лиры, хоть костюм для бала, хоть что пожелаешь. Но работу трудно было найти, а у нее четверо детей, трое совсем маленькие, сбережения быстро таяли. Старшего сына взяли приказчиком в лавку, и жалование неплохое, и все было хорошо. И вот как гром среди ясного неба. Ее мальчика обвинили в воровстве у хозяина. Такой стыд. Но он не мог. Она же знает его лучше всех. Не мог. Вот-вот в магистрате начнется суд. Уже второй, на котором все решится. Но обвинение доказать надо. Доказали? Уточнил Ордай. Оказывается, доказали. Нашли у парня кошелек с деньгами и кольцо хозяина. Сначала он отпирался, но потом признался, что виноват. «И чего же ты хочешь от нас?» – удивился Ордай. «От чего его спасать? От справедливого приговора?» Женщина опять горько расплакалась. «Лир, садись, они же покалечат его. Каково ему будет дальше без правой руки?» Вот так все и выяснялось. Медленно, понемножку. Оказывается, здесь, на шейтакане, за воровство у хозяина приговаривали к отсечению кисти правой руки. Не весело, да, но и воровать не нужно. Тем более у того, кто тебе и так хорошее жалование за работу платит. Значит, ты просто хочешь смягчения приговора для сына. Даже не знаю. Ситуация внушала ордаю сомнения. Да, жаль, что такой молодой парень останется калекой. Ради первого случая и штраф обохватило, и каких-нибудь работ на благо города. Чего-чего, отдел тут хоть отбавляй, так что руки рубить расточительство. С другой стороны, это старый местный закон. Надо полагать, парень, решаясь на кражу, знал, что его ждет, да и другим ворам наука. А что мать убивается, как раз понятно. Как же иначе? Лир, это не так. Не брал он у хозяина ни денег, ничего. Он не мог и не собирался. И все хорошо было. Я знала бы, будь что не так, а не было ничего такого. Но ведь он признался, сама говоришь. Он себя говорил, Лир. Один суд уже был и приговор вынесли. Я заплатила, чтобы маг мальчика моего допросил. Отдала пятьдесят диров. Маг тоже сказал, что виновен. Это неправда, лир садиец Говорила женщина с ордаем, но все чаще обращала умоляющий взор на Кантану. Та поняла уже, каким образом тут могла бы помочь. Если это вообще возможно, конечно. Оказывается, не и все про нее знает. Вот так взглянула и знает. Про ее способность слышать чувства и, может, про другое что самой Кантане пока неизвестно. Но тут все непросто. Юноша в своей вине признался. Маг его слова подтвердил. Казалось бы, сомневаться не в чем. Ниберейка не сказала несчастной матери, что Кантана спасет ее сына. Она сказала, что та лишь может его спасти. Может попробовать. Придется слушать чувства парня, и не только его. Люди в зале суда неспокойны, и настроение у них далеко не благостное. Зайти туда без шада «Даже подумать страшно». Мантина, оказывается, тоже беспокоилась об этом. «Ты ей позволишь, младший Дьян? Это сумасшествие. Представь людей в судебном зале. Мы ее потом в чувство будем приводить до возвращения Дьяна». «Ладно тебе, мы будем осторожны». «Ты излишне доверяешь Неберикам. Из какой стати мы должны вмешиваться в дела истванцев?» «Это город Кантаны. Для этих истванцев она владетельница. Говорю же, не беспокойся». Ему вдруг пришла в голову одна мысль, хорошо бы светлая. «Мы поняли тебя, сударыня», — сказал Ордай. «Пожалуйста, выйди ненадолго, постой за дверью. Нужно кое-что решить». Женщина бросила на Кантану очередной умоляющий взгляд и покорно вышла. «Что думаешь об этом?» — спросил Ордай у Кантаны. «Нужно попытаться. Я готова пойти на суд, чтобы разобраться с чувствами подсудимого, судей, свидетелей, и там будет видно, кого еще». Я должна, но немного боюсь и прошу. Подстраховать тебя – это само собой. Пойдет, что не так, вообще закрою щитом. Послушай, а как ты реагировала на слуг в замке? На слуг? Никак. Кантана даже удивилась. Правда, я их почти не вижу, – добавила она. Кантана. Ласково, как маленькой, сказал он, на этот раз не назвав ее тетушкой. Тебе больно от чувств садийцев. Но мы не люди, вот в чем дело. Точнее, не совсем люди. У нас есть, э, я хочу сказать, есть другие возможности, вдобавок к человеческим. Может, они и причиняют тебе боль или усиливают. Но в судебном зале будут только люди. Надо сначала выяснить, как ты чувствуешь их. Согласна? Она кивнула, прикрыв ненадолго глаза, якобы задумавшись. Ордай по приказал одному из стражников пойти в магистрат и задержать, если требуется. Начало судебного заседания. Мантину он попросил. «Пожалуйста, позови какую-нибудь служанку и... ты понимаешь». Мантина отлично его поняла. Пока она ходила, Кантана сняла шат, положила на стол. Приведенная садейкой служанка оказалась молоденькой девушкой. Она несла на подносе глиняный кувшинчик с травником и печенье. «Разлей нам травник, милая», – распорядилась Мантина ласково. Ордай кивнул Кантане. «Действуй, дескать, не теряй времени». Девушка расставила стаканы, аккуратно разлила травник. Кантана постаралась ее расслышать. Ардай угадал верно. Чувства из тванки ощущались гораздо слабее. Она, пожалуй, немного нервничала. Это как череда легких уколов иголкой. Знакомо. Иногда к отцу приходили особые посетители, и она, Кантана, должна была принести угощение. Тот же травник, может быть. Она, а не служанка но это бывало редко, а те гости отца, если не маги, то люди, которых потом Кантана встречала в окружении императора. Вот и эта служанка, наверное, тоже робеет перед садицами. Удивительное дело, но при том, что истванцы ощущались хуже, понимать их было даже легче. Вдруг кувшинчик, который девушка поставила на стол, подпрыгнул, отодвигаясь от нее, потом еще раз. Мантина при этом отвернулась, смотрела в окно, а ордай на Кантану. Девушка удивилась. Иголочные уколы сменились легким дуновением ветра, а потом ощущением, как от противного скрежета. Это был страх. Хотя она ведь служанка-мага. Подумаешь, прыгущий кувшин. «Землетрясение?» воскликнула девушка. «Нет, нет, тебе показалось», сказал Ардай. «Боишься землетрясений?» «Да, когда проснулся дракон», прошептала она. «Я могу идти, Лиры?» Кувшин еще раз подпрыгнул. Служанка отшатнулась в ужасе. Кувшин упал на пол и разбился. Остатки травника разлились. Теперь было все сразу. И уколы иголок, и ветер, и скрежет. «Да что ты за растяпа!» Стремительно обернулась к девушке Мантина. «Руки деревянные. Не можешь просто разлить травник? Надеюсь, хозяин вычтит за кувшин из твоего жалования. Служила бы ты мне!» Сотни иголок. Девушка задрожала крупной дрожью. «Нет, нет, я не... О, простите, Лира, простите!» Она бросилась собирать осколки. «Оставь! Пусть лежат!» – прикрикнула от чего девушка отскочила в сторону. «Послушай-ка меня!» Мантина прошлась по комнате. Она говорила теперь нарочито неторопливо и двигалась так же. «Мне нужна служанка на три дня. Я намерена откупить тебя у твоего хозяина. Я научу тебя расторопности. Если, конечно, у тебя нет других срочных дел». «Что, пойдешь ко мне?» «Прости, Лира, прости, не могу никак», сбивчиво заговорила девушка, охотно схватив брошенную ей ниточку. «Хозяин уже отсылает меня на три дня. Срочное дело, Лира, может, потом?» Теперь было много иголок, но они не кололи больно, и Кантана ясно понимала, что это чужие иголки. И скрип-скрежет тоже был. А ложь, как странно, она напомнила медовый леденец с мятой. Мед и много горьковатой душистой мяты. Потом девушка успокоится и поймет, что разговор получился странный. Ее отругали и тут же спросили, не желает ли она добровольно быть наказанной. Прямо-таки подтолкнули к тому, чтобы она начала лгать и выкручиваться. «Достаточно. Я все поняла», — сказала Кантана. «У меня получается. Все хорошо. Можешь идти. Не переживай за кувшин». Последние слова предназначались служанке. «Спасибо». «Ты умница. Вот, возьми и беги отсюда», — сказала Мантина и сунула своей жертве откуда-то взявшееся в руке колечко с камешком. Жертва исполнила приказ немедленно, она резво выскочила из комнаты. «Хорошо, что поняла», — улыбнулась Мантина. «Я еле сообразила, как заставить ее врать. Тебе же это было нужно?» «Получилось перемешка со страхом, конечно». «Это и хорошо. Вряд ли в суде врут совсем без страха» сказала со вздохом Кантана. Но это так интересно. У садийцев не так. У них сильнее и резче. И по-другому окрашено. Не знаю, как объяснить. Спасибо тебе, Мантина. Всегда пожалуйста, княгиня. Садейка уже двигала руками, и осколки кувшина потихоньку сползались, соединялись. Пара минут работы, и целый кувшин запрыгнул на стол. Лужица травника на полу осталась. Хорошо, что попалась такая трусиха и скромница. Заключила садейка. «Она просто боится потерять место и старается», пояснила Кантана. Чувства девушки вспомнились, словно сложились в картинку перед ее мысленным взором. «Да, так и есть. Служанка старается, ей нельзя терять работу. И все понимать, да, интересно». Кантана взяла шат и прижала его к груди прямо через жилет, наслаждаясь наступившим покоем. «Тогда слушай девушку». Она поняла, что может таким образом отгородиться от садийцев. Хотя и Ордай, и Мантина были довольно спокойны, и отгородиться от них было нетрудно. Сама мысль, что это возможно, радовала. Что ж, у нее есть время учиться, а способности – это, кажется, наследство предков, никуда не денешься. «Что теперь?» – спросил Ордай у Кантаны. «Теперь я должна идти в суд». «Постой, видишь ли, ты ничего не должна», – возразил он. Кантана удивленно взглянула на него. Он продолжал. «Ты владетельница. Если считаешь, что нужно пойти в суд, пойдем. А еще ты можешь отсрочить суд, перенести хоть на год, отменить приговор, да хоть вообще помиловать парня. А если кто-то посчитает, что ты этого не можешь, мы их переубедим. Понимаешь? Ты даже не просто владетельница Шайтакана. Ты жена князя Дьяна. Тебе служат драконы». Последние слова он сказал с улыбкой. Кантана замерла, взгляд ее спрашивал. «Ты шутишь?» «Видишь, Неберейка сказала правду. Ты можешь легко спасти того воришку. Давай заберем его в замок, дадим щетки, и пусть драет лестницы. Обе руки сохранит, и замку польза будет. Ну, решай!» Надо признать, что дразнить Кантану ему самую малость, но нравилось. «Пойдем на суд», решила она. «Я хочу, но только...» «Я называться пока не буду, вот». Зайдем незаметно. Как скажешь, тетушка, как скажешь. Вершить суд в своих владениях – древнее именское право. В касте дед всегда разбирал дела лично. В истване этим чаще занимались назначенные судьи, хотя за именем хозяином и оставалось формальное право. Маме Лире Кайре и в голову бы не пришло вмешиваться в судебные дела. А вот Лира Кантана собралась. В конце концов, тут теперь не иствана и даже не каст. И кантаны всего лишь попробуют определить, кто лжет, а кто говорит правду. Они устроились в зале на задней скамье, стараясь не привлекать внимания. Орда и кантана сели рядом, мантина позади них, садиться охранники разошлись по разным сторонам, выбрав себе такие места, чтобы было удобнее, и быстрее закрыть силовым щитом Кантану и Ордая. Младшего Диана защищали не так явно, но не менее тщательно. Единственный наследник князя все-таки. Суд уже начался, разбирался спор между двумя женщинами, которые не могли мирно поделить рыбацкую лодку. Остальные подсудимые дожидались своей очереди на скамье у стены. Судейские все расположились за длинным столом, и только маг в синем шелковом костюме сидел отдельно, сбоку. С другой стороны судейского стола, напротив места мага, на невысоком постаменте стояло большое резное кресло, никем не занятое. Ардай шутливо толкнул кантану локтем, показал на кресло. Разрешишь мне там посидеть? Почти императорский трон. С чего ты взял, что я могу? Она улыбнулась. А кто же еще? Ну что, давай? Он протянул руку, и кантана, которая все это время прижимала заветный камень груди, положила его на ладонь Ордая. Ордаю доверять было легко. И сразу спокойствие закончилось. Чувства нахлынули, как какофония звуков, как запахи разной еды, смешанные против всяких правил. Получились помои. Сначала Кантана испугалась, что никогда не сумеет в этом разобраться. Надо было просто поговорить с подсудимым наедине. Почему она сразу не догадалась? Ордай считает, что если она потребует, с ней согласятся. Она владетельница. Ордай был напряжен и озабочен. Мантина тоже. И еще недовольна. Ей не нравилось происходящее. Надо же. А ведь не возражала. И помогает. Надо отстраниться от них обоих. Сдастся она всегда успеет. Надо отстраниться. Она постаралась сосредоточиться на женщинах, стоящих перед судьями. Та, которая громко говорила и молила о справедливости, была сущий страх, противный скрежет. Другая – злость, крик и уксус, в который добавили горького. Такое горькое снадобье имелось в лекарском сундучке отца. И обе они, помимо этих главных чувств, были приправлены еще множеством другого, разного. Оно покалывало, почесывало, рассыпало мурашки по коже, будило воспоминания. Как же неприятно. Если не спеша подумать, можно было бы понять эти ощущения, вспомнив свои собственные, давние, похожие. Боль, обиду, любопытство, ревность, желание уязвить, наказать и отомстить. И много чего еще, к чему ниточки тянулись в разные моменты ее жизни, даже в самое детство. Но это долго, трудно и не хочется. Это против природы, против законов проведения и человеческих – вторгаться в чужие души. Зачем это ей? Остальные все люди в зале. Это было большей частью любопытства, тоже приправленное разным, чем-то таким, что напоминало о запахах благовоний, специй и уборной вперемешку. Перетерпев первые минуты, она поняла, что острота ощущений прошла и стало легче. Да и зачем ей подробности? Нужно сосредоточиться на меде с мятой. Есть ложь, нет лжи. Да, именно на этом. Остальное по боку. Или ей очень скоро захочется сбежать отсюда. Мед и мята. Мед и мята. Пожалуй, получается. Все отодвинулось. Как ты? Ордай тронул ее руку. Она кивнула. Мед и мята. В женщинах, которые делили лодку, не было ни того, ни другого. Скрежет, уксус, мыло и щелок. Перец имел, соль и... Все, все, хватит. Ей это не нужно сейчас. Только мед и мятная горечь. Интересно, а почему именно мед и мята? И обычно ведь мята свежая и прохладная. Горького в ней совсем чуть-чуть. Кантана не слушала, о чем говорилось. Она была слишком занята ощущениями. Между тем судья объявил решение. Лодку получила женщина злость. Она стала униженно кланяться и благодарить а женщина страх поклонилась и отошла в сторону. Теперь настала очередь молодого парня, его поставили перед судьями. «Этот!» – шепнул Ордай. Кантана и сама поняла, потому как встрепенулась просительница, как стала оглядываться, нашла ее взглядом и умоляюще сложила руки. Кантана отвернулась, взяла у Ордая камень, прижала его груди ладонью, чтобы спокойно прослушать обвинение и отдохнуть заодно. Змеёныша подсудимый был среднего роста, совсем молодой, светловолосый и симпатичный. Он стоял, опустив голову, пока дородный купец возмущенно объяснял, как пригрел змеёныша на своей груди, дал работу, хорошо платил и доверял, а неблагодарный так подло поступил. Он где один знал, что купцу принесли крупную сумму в золоте, и где лежит, знал, из ключа мог слепок снять, и что на этом замке магической защиты нет, тоже знал окаянный и нашли ведь у него деньги, и кольцо старинное, семейное. А он сперва отпираться вздумал, не глупость ли? Судья золотой цепью на груди скучающий кивал, седой старичок с ним рядом что-то писал. Дело слушалось второй раз, и, похоже, никто не ожидал услышать что-то новое. Допрашивать кого-либо, выслушивать заново свидетелей тоже никто не собирался. — А Старвантин, ты действительно обманул этого достойного человека? «Совершил подлую кражу», – бесцветным голосом спросил судья. Дело о лодке он рассматривал с куда большим энтузиазмом. Кантана поспешно вернула Ордаю камень. «Да, мудрейший лир», – хрипло ответил парень. «Бесполезно. Его чувства утонули в общей какофонии. Ну же, еще раз. И помоги провидение». «Ты совершил кражу у почтенного лира Саратина? Отвечай правильно, Вантин», – повысил голос судья. «Ты украл деньги и драгоценное кольцо, которое у тебя наши стражники?» «Да, я украл, мудрейший лир, деньги и кольцо». «Зачем ты все это украл?» «Хочу купить дом, мудрейший лир». Он ниже опустил голову. «Понятно. Благая цель не оправдывает недостойные средства». В голосе судьи появился некоторый намек на негодование. «Нет, нет, мой сын на себя наговаривает!» закричала со своего места мать. Он никогда не...» Она захлебнулась на полуслове, а судья нахмурился и постучал деревянным молотком по столу. Ее заткнул маг, бросил заклятие. Я заметил. Услышал орда и мага Трейна. «Буду на стороже, вам он не помешает». «И зачем зря тратят время?» «Признался ведь уже крысеныш». Громко заметил кто-то неподалеку. «Мать». Она говорила правдиво. Никакой лжи. Ее чувства были ясными. «Отвечай, Астар Вантин!» «Ты согласен прилюдно принести магическую присягу, чтобы у достойных жителей нашего города не осталось сомнений?» Судья, наконец, заговорил громко. «Да, я признаю, что украл золото и кольцо», ответил юноша тоже громко. «Я согласен на магическую присягу». Вот теперь Кантана услышала его очень хорошо. Его страх, его обиду и какую-то надежду. Или что это было, определенно радостное и отчетливо? Горчинку мяты в медовой сладости. Парень говорил неправду. Оговаривал себя. Получается так. Это ложь. Она стиснула руку Ордая. Он лжет. Ага. Тот погладил ее по руке. Посмотрим на магическую присягу. Макс с медальоном поднялся со своего места. Взял со стола чашу. Помахал над ней руками. Над чашей появилось облако сияющих блесток. И подал подсудимому. Тот выпил. Последний раз, Астар Вантин, ты признаешься, что украл золотое кольцо? Провозгласил судья, и теперь уж точно его слышали все в зале. Я признаю, что украл золотое кольцо, голос парня задрожал. Я заслуживаю наказания и умоляю о снисхождении. И снова это была ложь. Ложь. Его мать рыдала. После магической присяги, такой эффектный, сомнений ни у кого не осталось. «Ложь! Он оговорил себя!» – уверенно повторила Кантана. «А это сияние вокруг зелья – такая чепуха! Просто для красоты!» Кантана знала это точно. Ее отец составил самый подробный рецептурник судебных зелий, за что был награжден. У нее был хороший, четкий почерк. Она переписала для него кучу страниц. Десять лучших допросных зелий из этого рецептурника отец разработал лично. От них не портилось самочувствие. Даже голова не болела. Отец был великолепным ученым и магом. Куда до него этому шуту в синем костюме? «Демоны и духи! Надо же, как интересно!» отозвался Ордай. Кантана опять забрала у него шат, прижала к груди. «Значит, Астар Вантин не виноват, и она не позволит его покалечить. Они не позволят, точнее. Что делать? Я должна сказать. Но меня не знают. Может, потом? Боишься?» «Не боюсь». Она не боялась. Откуда-то пришли уверенность и кураж, как перед сложным полетом на рухе. Или это начало работать зелье, выпитое у лекаря. «Приговариваю», – начал судья. «А старого антина, повинного в воровстве и прании клятв, к трем дням у позорного столба и отсечению. Нет, мудрейший лир», – звонко сказала Кантана, вставая. «Этот человек солгал, оговорив себя». И следует разобраться, почему и в чью пользу это сделано. Судейский маг вскочил с места, и тут же его рука повисла плетью. Маг Клейт был бдителен. Следом за кантаной тут же поднялись Ордай, младший дьян, которого городская верхушка знала в лицо, и остальные садийцы. Они к тому же выделялись одеждой. Их разумно побаивались. Судья поперхнулся словами, а седой старичок опрокинул чернильницу и в изумлении взирал на кантану. «Это, говорю я, Лира Кантана Дьянна, владетельница Шейтакана», спохватившись, добавила Кантана. «Мне дано увидеть ложь, как и моим предкам. Возможно, вы это еще не забыли». Забыли или нет, но все потрясенно молчали. Никто не попытался сбежать из зала. И правильно, самое интересное только начиналось. «Ну, иди же туда», легонько подтолкнул ее Ордай. И она пошла к судейскому столу, Перед ней расступались. Ордай шел рядом, Мантина на шаг позади. Охрана поддерживала вокруг них никому невидимые щиты. Что в этом случае, сказал бы дед? А книгиня Каста что делала бы? А императрица? Ох, помоги, провидение. Приветствую вас, мудрейшие лиры, и вы достойные горожане. Я сожалею, что не назвалась сразу, и это привело к неловкости. Но давайте закончим дело и назовем истинного виновного. Она не была уверена, что следует обращаться к судейским именно так. Кто знает, как здесь это принято. Вообще, повсюду в Истване их не зовут мудрейшими. Это местный обычай. А парень подсудимый побледнел и дрожал, зато его мать теперь смотрела на Кантану с надеждой и священным ужасом. «Лира-владетельница!» – выдохнул седой старичок. «Внучка мудрейшей лиры Аурики!» Это вызвало сдержанный гул в зале. Кантана остановилась напротив парня, смерила его холодным взглядом, сказала, «Этот суд не закончится, пока мы не выясним истинного виновника. Но ты можешь сберечь наше время, если сейчас же расскажешь правду». «Нет, нет, Лира!» – забормотал тот. «Я виноват! Я виноват!» «Хорошо», – кивнула она, – «значит, будем разбираться». Стул ей не предлагали. Да чего там? Не все еще пришли в себя и сообразили хотя бы закрыть рты. Кантана чувствовала, что стоять перед столом рядом с подсудимым владетельнице как-то не пристало. Она огляделась, направилась к резному креслу и присела на его краешек. Ордай и Мантина стали по обе стороны. Умница, тетушка, тихонько похвалил Ордай. Ищи теперь виновника. Бедолага признаваться не собирается. А нам бы до вечера домой попасть. Если он не виноват то кого покрывает и зачем? – прошептала Кантана. – Кому выгодно? Ей бы так хотелось угадать виноватого, не становясь при этом мудрейшей, то есть не расставаясь с Шадом. Она устала. Слишком много мудрости для первого раза. А если бы не этот дурачок, кого бы заподозрили? – сказала Мантина. – Отсюда и плясать. И всех заново допрашивать княгине. Если ты не желаешь угадывать своим способом, может, отложим? – Нет. Мы закончим сейчас. Я попробую. Давай поговорим с купцом, которого обокрали. В Кантане проснулось упрямство. Она отдала Ордаю камень. Основная роль тоже досталась ему. Кантана вряд ли смогла бы и читать чувства, и при этом связно говорить. Чтение поглощало все внимание. Ордай попросил судью опять вызвать купца к столу, чтобы тот повторил свои жалобы. Тот и повторил уже без прежнего надрыва и неуверенно поглядывая на так неожиданно объявившуюся владетельницу. И никакой мяты с медом. «Он говорит правду», – сказала Кантана. «Он верит в виновность этого человека». Маг тем временем несколько раз порывался сбежать, пока кто-то из садейцев не связал его силовой простыней. Мак стал еще одной проблемой. Ясно же, что он потворствовал ложной клятве. События из ряда вон вообще говоря и служить в суде ему больше нельзя, он потерял репутацию. Но об этом следует беспокоиться после. «Давай-ка поговорим с этим, с магом», – решил Ордай. «Хотя бы выясни, знает он, кто купца обворовал или нет». Маг был сплошное негодование и оскорбленное достоинство. За долгое время службы в магистрате Шейтакана он, кажется, привык к безответственности, потому что здесь не принято было проверять качество его работы. Кантана была задачена. как такое допустил отец. В сущности, и это понятно, отец занимался своими делами, дела города были ему неинтересны. Маг начал с того, что громко высказал недовольство, пообещав принести жалобу в императорскую магическую праву. Маги неприкосновенны и подчиняются только ей. Ордай заметил, что тут больше не Иствана, но разговор стал получаться, лишь когда вмешался маг Клейт, и приструнил коллегу магическим образом. «Я его слегка пнул», — объяснил он Ардаю. «Для экономии времени. Он совсем слабый. Нижний уровень возможностей, потому фокусы и показывает». Что подразумевалось под пинком, было неясно. Но после этого чудесного воздействия судейский маг заговорил тихо и достаточно учтиво. Ордай задавал вопрос за вопросом, Кантана отслеживала правду ложь, и скоро все они убедились в том, Что виновника маг не знает, в ситуацию особенно не вникал. Признание преступника его более чем устроило. И причин тратить силы на сколько-нибудь действенное зелье для допроса он не видит. И да, конечно, некоторую мзду получил. От кого? Сам не понял. Магу часто делают подарки благодарные горожане. Он дурак? Искренне удивилась Мантина. Он обнаглевшая скотина. Серьезно ответил Мак Клейт. Такие встречаются в любом деле. Там, где над ними нет настоящего хозяина. Пусть Лира Кантана прикажет перенести суд. Я допрошу мальчишку с помощью хорошего средства, и больше ничего не понадобится. Я могу и безделье заставить его признаться. Но суд не должен это принимать. Я ведь не присяжный судейский. Однако именское право позволяет Лире Кантане принять решение. Лир Клейт в истванских и всяких других законах очень хорошо разбирался. «Нет, продолжаем. Я хочу сама понять», – упрямо сказала Кантана. Не слыша садийскую речь, она, тем не менее, догадалась, что на уме у садийцев. Впрочем, это было очевидно. Короткие отголоски их настроений она читала почти незаметно. И картинка их мыслей и намерений тоже сложилась для нее незаметно. Сложилось и все. «Что нет?» – все-таки уточнила немного удивленная Мантина. «К помощи Мага мы обратимся в крайнем случае». Ордай, спрашивай у Вантина, кто виновник, перечисляй всех, слуг в доме, родственников. Может, повезет? Им повезло. Несмотря на то, что настырный парень продолжал истово уверять в своей виновности, он невольно выдал племянника своего хозяина и благодетеля. Ордай сразу послал за ним стражу и дознавателя. После этого Вантин сдался, заплакал и рассказал правду. Деньги и кое-какие драгоценности у богатого торговца Лира Саратина. Украл любимый племянник, он же единственный наследник. Ему было очень нужно, подвернулась возможность вложить выгодно, но и с риском, дядюшка на такое денег не дал бы. Саратин мог долго не заметить пропажу, так нет, сразу заметил. А зачем на приказчика было вину вешать? Так тот и правда был первый подозреваемый, зато племянник второй. Это сейчас дядюшка про его вину и думать не желает, а как подумает, так сразу наследство лишит. Он такой. И не простит. Он упертый. Это все знают. Наконец, самый интересный вопрос. Как приказчика уговорили? Пригрозили? Напугали? Купили? Пригрозили и купили. Пригрозили, что старшую из сестер увезут и продадут куда-нибудь в Северное княжество. И заплатили немного. На новый домик пригодится. Ох, и не хотелось деньги возвращать. А рука? Ну что ж, жить можно и без руки. Ардай поглядывал на Дурни с досадой. «Ну как это можно-то?» «Вот, согласился на такое дело. Не потрепыхался чуть, по-своему не попытался повернуть. Не дракон одним словом». Услыхав, в чем было дело и что грозило дочке, мать Вантина заахала, а потом счастливо разрыдалась, ее утешали. Зал шумел. Купец-саратин стоял бледный и опустошенный. Видно, ему было бы легче совсем потерять те украденные деньги чем в единственном близком разочароваться. «Что теперь?» Ордай нагнулся к Кантане. «В тюрьму его? Пусть ждет, пока все подтвердится. Или сейчас отпустим?» «Отпустим», — решила. «Это все правда. Я точно знаю». «Да, похоже на то». Слух подтвердил Макклейт. «Я не столь уверен, как Лира. Обследовать кристаллом на таком расстоянии тяжеловато. Но, скорее всего...» «Я оправдываю подсудимого». Твердо сказала Кантана, вставая. Согласно именскому судебному праву, приказываю продолжать расследование этого дела. Вам есть что возразить, Лиры. Последнее было адресовано суду. Она опять вспомнила, как вел себя и что говорил в таких случаях дед, и попыталась изобразить нечто похожее. И вот ведь что, ее услышали все в этом шумном зале. Все до последнего человека. Судья выглядел бледно, промага и говорить нечего. Зато глаза старичка рядом с судьей сияли. Судья выразил согласие молчаливым поклоном. «Однако я считаю, что оправдано достоин наказания. Он ввел в заблуждение суд Шайтакана», — продолжала Кантана. «Он должен будет три месяца подметать главную площадь Шайтакана». Зла ты, тетушка!» — шепнул Ордай. «Он не настрадался, ты считаешь?» Ему было смешно, а у кантана стало ломить виски. Так что очень вовремя все это закончилось. Ордай вложил ей в ладонь камень. А между тем рядом возник седой старичок, что сидел рядом с судьей, и пригласил их к столу, в соседнюю с залом комнату. Кантана вцепилась в руку Ордая, голоса слились в сплошной гул. — Как ты? — он сжал ее пальцы. — Нормально. Хотелось воды. Поташнивала, болела голова, в глазах плясали темные бабочки. И пустота, кругом пустота. Вот как, значит, мудрейшая владетельница расплачивается за свою высокую роль. Хотя бы воды. И открыть окно. Подышать. «Откройте окно!» – прошептала она, едва зал с его толпой остался за дверью. Какой-то толстяк уже начал замысловатую речь, но один из садейцев поторопился распахнуть окно, так что отлетела задвижка и задребезжали стекла. Морозный воздух хлынул с улицы в хорошо протопленную комнату. Кантана с наслаждением вдохнула. Толстяк икнул и замолчал, потом забеспокоился, забегал, подхватил кантану под локоть и усадил в кресло. «О, Лира, моя жена в таком же положении. Тебе следует себя беречь». Она не сразу поняла, виновато улыбнулась. «Нет, нет, никакого положения, Лиры, благодарю. Просто все это для меня пока немного трудно. Можно воды, обычной воды». «Разумеется, Лира». Чиновник самолично кинулся к накрытому столу, налил воды в высокий стакан подал. Она сделала пару глотков и поняла, что не так все и плохо, если только ее не заставят пробовать кушанье, которыми уставили стол. Там было жаркое, пироги, фрукты, еще что-то. Все садицы поглядывали на стол с интересом. Кантана тоже почти ничего не ела сегодня, но теперь ей хотелось лишь воды и чтобы не закрывали окно. К счастью, первые лица города передумали терзать гостей речами. Все представились кратко. Толстяк оказался городничим Шайтакана. «Я сожалею, Лиры, что все получилось так неожиданно», сказала Кантана. «Меня вам официально не представили. Мы пришли в город всего лишь ради прогулки. В то же время хорошо, если нам удалось решить некоторые проблемы. Я скоро буду в Хадарде и постараюсь найти для магистрата надежного мага». Городничий рассыпался в неискренних благодарностях. Кантана это поняла. Несмотря на прижатый груди шат. Тревоги, впрочем, тоже не ощутила. Просто магистрат не хочет вмешательств в его дела. Отцы города привыкли к власти, на которую долгие годы никто не покушался. Значит, ей придется в основном опираться на влияние мужа. Садиться пока тут выше любого недовольства. Так высоко и далеко, что не дойти, можно только прилететь. Подумав так, она улыбнулась. И вспомнилось, что вторую старуху, с которой надо поговорить, следует искать там, куда можно только прилететь. Таких мест немало, и само это выражение кантане не раз приходилось слышать. Ничего удивительного, и стванцы издревле не привязаны к земле. Они летают на рухах. Отведай хотя бы фруктов, Лира. Благодарю. Непременно. Чуть позже. Она не собиралась ничего есть, а вот все остальные, включая мага, уже налегали на жаркое. Кантана пересела ближе к окну, оставленному приоткрытым, и огляделась. «О, провидение! Мозаичная дверь. Здесь тоже, значит. И ей придется исследовать эти тайные переходы. Неужели нет их описания или карты? Так странно? Ничего. Она составит и то, и другое. Это понадобится ее детям. Дети. Ее и князя Дьяна. У нее много дел в